Глава тридцатая. «А почему она бледная?» «Так и должно быть», — продолжала расспрашивать соседка, я не знала, что ответить. «Метка? У меня?» «Не может быть. Но она была. И от того, что я бы не хотела, чтобы она была, она не исчезала». «Никому не говори», — наконец произнесла я. «Обижаешь? Конечно, не скажу». «Ладно». Вижу, тебе самой надо это переварить. Я вернусь ближе к полуночи». И Лея, ободряюще мне улыбнувшись, подхватила маленькую сумочку с травами и ушла. Я осталась одна наедине с запутанными мыслями и чувствами. «У нас все идет как-то не так. Но хотя бы в правильном направлении. Только теперь я понимала истинный смысл слов Реджуса. Наверное, метка не должна быть такой бледной». И что тогда это означает? Весь вечер и полночи я промучилась, теряясь в догадках. Чем дольше я думала, тем к более и более неутешительным выводам приходила. Я — истинная Реджуса. Боги хотят нашего союза. А людей, как обычно, не спросили. Возможно, то, что я перестала так ненавидеть Реджиуса, произошло из-за этой истинности. И даже начала испытывать противоположные эмоции. Но ведь этот дракон не изменился. Изменилось лишь мое отношение к нему. Со мной он мягче только из-за той же истинности. Неужели вскоре я полюблю его? С другой стороны, родители. Отец не сможет так просто разорвать помолвку. Как он отреагирует, когда узнает о метке? Боюсь, что он может этим воспользоваться. Драконицы после свадьбы редко выходят в люди, именно потому, что становятся слабостью своих сильных мужей. Другими словами, я — слабость Реджиуса. Не знаю как, но чувствую, что папа найдет способ этим воспользоваться. А мне бы этого не хотелось. К утру голова гудела от мыслей, а я так и не заснула. Я решила постараться отбросить чувство к Реджиусу и смотреть на него со стороны. Тот образ, что сформировался в моей голове стараниями родителей, тоже отбросить. Они в любом случае предвзяты и могут преувеличивать. До всех занятий я собралась и направилась в библиотеку. Нужно было найти информацию о метках истинных, а еще узнать больше о своей силе. Сияна, наверное, пропустила свою практику. Ожидаемо в библиотеке с утра никого не было. Я спокойно бродила между рядами шкафов, выбирая нужные книги. Как вдруг снова почувствовала то же, что и на занятии по магической теории. Воздух вокруг будто потеплел, а мне стало чуть спокойнее. Медленные шаги раздались за моей спиной. Я повернулась и увидела Реджуса. Эн, Лувион, вам тоже понадобилась библиотека?» – спросила я. «Упрямая. Мне понадобилась ты», – негромко отозвался он. И обнял прижав мою голову к своей груди. На меня накатило странное чувство. Как будто вот так, как сейчас, все и должно быть. Мы и должны стоять рядом. Я и должна чувствовать легкий аромат вереска, слышать его размеренное дыхание, чувствовать его рядом. «Что ты так сильно хотела узнать у меня, что почти не спала?» Тихим с хрипотцой голосом спросил он. «У вас...» Я хотела узнать про силу и про метку, но из книг, а не от Реджуса. Его вопрос сбил меня с толку, но, прислушавшись к себе, я поняла, что он прав. Есть кое-что. Реджус, я подняла голову. Ты помнишь, пожар?